Бесцельно и озадаченно тролль бродил по миру. Голова у кирпича страшно гудела. Что слово он не хотел. Просто попал в дурную компанию. Вообще он часто попадал в дурную компанию, хоть иногда и приходилось целый день ее искать, потому что кирпич был страшный неудачник. Тролль без клана и без шайки, которого даже сородичи считают твердолобым, вынужден присоединяться к любой дурной компании, какую только удастся найти. И вот кирпич повстречал полного шлака, жесткача и большого мрамора. И проще было это связаться с ними, чем отказать. А потом они сошлись еще с другими троллями, а потом «Расслабься, парень, думал он, труся вслед за ними и подтягивая клановую песню. Кирпич отставал на полтакта, потому что не знал слов. Да-да! Оказаться в самой гуще толпы троллей не значит залечь на дно. Йета, что правда, то правда. Но полный шлак йета сказал, что стража ищет тролля, который побывал в той шахте, ведь так. И если подумать, йета, то лучше всего троллю затеряться в большой толпе. Потому что стража ета будет лазать по подвалам, где тусят плохие тролли. Она не станет искать здесь. А если вдруг станет, и если какой-нибудь стражник ткнет в него пальцем, то ведь братья тролли ета его выручат. Дык. Насчёт последнего кирпич в глубине души был не очень уверен. отрицательный IQ, полное отсутствие уличного авторитета, а главное, неистребимое желание нюхать, сосать, глотать и жевать все, от чего начинал искриться мозг, привели к тому, что кирпича отвергла даже банда, как ее там с десятой яичной улицы. Никто и никогда даже не думал о кирпиче. Но все таки здесь и сейчас ета все тролли были братья, и только они во всем городе Чего-то стоили. Он толкнул локтем соседа, украшенный ожерельем из черепов, множеством граффити и шайниками. Тот воинственно шагал рядом, волоча огромную дубину. "Я тебя уважаю, брат", сказал кирпич, сжимая тощий кулачишка. "Иди это к хангу, кусок капролита", буркнул тролль. "Дык!" отозвался кирпич.